Глава десятая. Песни ведьм и русалок. Лежала и вспоминала город. Там есть какой-то очень глубокий сектор, направо от центра. Ощущение движущейся толпы. Темно-желтое свечение, старинные дома, сложные улицы, постоянное углубление зима или осень, вечер. В центре что-то более легкое, яркое, светлое. Мостики через мойку, фонтанчики, арки, дворы капеллы. Близость дворца, лето, утро, музыка, цветы. Петроградка — страшная, древняя, монументальная, с затерянными улицами, демонами на домах, барельефами, желтыми деревьями, заброшенным кинотеатром. Дальше вспоминать стало сложно. Боли. Шея, затылок, все ломят, отдает включиться. Шею как будто сзади трогают чьи-то пальцы. Боли за ухом, какие-то шарики перекатываются в ушах при глотании. Голова как будто заложена ватой. Становится легче, когда открываешь окно. Дышишь. Новости о дальних знакомых, заболевших коронавирусом. Говорят, скоро не приезжает. Долго ждать. Большая очередь. Врачи болеют. Звонила Саше Секацкому, узнать, как его дела. Последний раз виделись с ним давно. Вместе выступали в РХГА с ним и с Николаем Борисовичем. Соскучились по нашему общению. Когда все это закончится, надо наконец увидеться. Утром в ковше на столе обнаружила игрушечную зеленую ящерицу. Она лежала в воде, питалась водой, росла. Тело у неё пупырчатое, пористое, впитывает воду. Ящерица дышит в воде, образуются маленькие пузырики. Также утром выяснилось, что пропал шахматный король. Как писал Кэррол, «Мы все ему снимся». Он большой, лакированный в короне. Его куда-то зашвырнули, он потерялся. Может быть, всё наоборот. Не мы ему снимся, а он видит наши сны. Он как-то поддерживает это устройство. то, что я обладаю целостным телом и представляю целостного себя, в центре внешнего относительно себя мира. Если черного короля разбудить, он перестанет это делать, и наступит хаос. В нем части меня будут перемешаны с частями мира. перспектива первого лица не будет. Зато будет перспектива от неоформленного множества фракций хаоса. Не будет ни центра, ни внутри, ни вовне. У каждой вещи каждой части тела есть свои собственные мысли и желания. Можно подслушать мысли ноги, мысли руки, мысли большого пальца, мысли каждой молекулы, каждого атома. Нога говорит «I'm not your foot», рука говорит «I'm not your arm», мозг говорит. «Я не твой мозг», «я», говорит «я не твое «я». Гоша покупает Егору в магазине ящерицы змей и надувных свиней. Только летучих мышей и лягушек не хватает. Егор принимает ванну с этими существами. с ящерицей и змеёй. Змея длинная, гибкая, опасная. Гоша принёс её у себя на шее. Должно быть у маленьких демонов такие игрушки. Земноводные, присмыкающиеся. Те животные, в которых способен превращаться дьявол, его вотчина. А дети ангелов играют в белогривых лошадей, пони, радужных птиц, зайчиков. Чтобы заколдовать, ведьма может подсунуть жабу в ванну. «Я тоже хочу принять ванну со змеёй или жабой». лежать с закрытыми глазами, чувствовать, как она плавает рядом, холодная, скользкая. Никогда не учила Егора стыдиться наготы Вдруг сегодня, когда его раздевали в комнате були, на кровати под иконами, он засмущался и сказал «Иконы захихикают». Однажды я приняла волшебное вещество и увидела абсолютно на всех вещах в воздухе, на земле, на поверхностях предметов, на собственной коже. Всюду один и тот же мелкий рисунок, Письмена, похожие на какие-то иероглифы, значки, символы, коды. Очень красивые письмена. Смысл пульсирует, как вдох и выдох, и когда смысл вкладывается, всё ярче проступают и светятся эти скрытые письмена. А когда смысл исчезает, письмена разлетаются в пустоту, как какие-то дхармы, которые потом вновь собираются в текст, образованный на пустоте. Когда мне было 13, и мы занимались магией, мы все писали на древнемагическом языке. Этот навык приходил сам. В какой-то момент человек садился и начинал писать странные письмена, напоминающие какие-то древние алфавиты, то ли иероглифы, то ли арабскую вязь. Говорить на этом языке мы не пробовали, только писали. А «С» иногда расшифровывал написанное. Сейчас я думаю, что это было асимическое письмо. Иногда на меня находит вдохновение, и я начинаю писать таким способом. Эти письмена очень похожи на те письмена, которые начертаны на всех вещах в мире. Я думаю, их можно расшифровать, но не в лоб, а каким-то внутренним сложным способом. Я люблю нечитаемые записи, таинственные коды, детские каракуля, примитивное письмо и древние непонятные мне языки, которые остается только созерцать. Языки, смысл которых определяется не заданной грамматикой и словарем, не какими-то стереотипными формами, а восприятием и интуицией. Одно из моих первых детских впечатлений о поэзии – это песни, которые поет всякая нечисть. «Русалки, лешие, домовые». В те годы, когда я ещё совсем не знала никаких поэтов, кроме детских и Пушкина, я любила отрывки стихов, которые мне попадались в сказках, например, какая-нибудь «Песня ведьмы» или «Русалки». Мне нравились стихи заклинания, ритмичные, тёмные, завораживающие. Они возникали совершенно неожиданно в прозаических текстах сказок. Они отзывались у меня в крови, как странное бормотание откуда-то из глубины веков. из сочленения костей, то, в чем звучит отголосок беззвучного крика природы. Что-то простое, дикое, темное, страстное и печальное, древнее, страшное, бросающее тебя прочь от всех выносимостей культуры, к самому сердцу мира. Я читала эти сказки с вкраплениями стихов на даче. Я была маленькая. Была гроза, скрипели доски, и сердце мира говорило со мной. Ведьма в сказке Петера Кристена Асбьернсена Бормотала, когда лечила ногу гостя. Воздух, вода, земля и огонь. Ногу сломал необъезженный конь. Жила срастутся, смешается кровь. Всё, что разорвано, свяжется вновь. Бразильский лесной дух ко пел. Кто бродит по лесу, насмотрится чудо, насмотрится чудо. Но только об этом ни слова покуда. Оборотень, которого домовые подкинули одной женщине, вместо её ребёнка говорил. Стал я старый такой, как гора Вестервальд и Седой. Но не видел я никогда В скрылупе, чтоб кипела вода. Маленькие человечки, помогавший сапожнику по ночам, пели. Теперь нам, красавчикам, Мальчикам можно и не возиться С дратовой сапожной. Сын чудовищного людоеда Кибунга Перед тем, как отец его съел, плакал. Так и мама говорила, Тебя Кибунга съест постылой. Так и мама говорила, Тебя Кибунга съест постылой. Мельница доброго человека Доброгоста Поскрипывала, будто говорила. Течёт вода, а жернова Всё зерно хоть ночь темна. Царица вод, Вышедшая замуж за крестьянина, Уходя от него, пела За всё, что мы тут видели, Колунга, За то, как нас обидели, Колунга, Или песня гномов из Хоббит, Или туда и обратно. За синие горы, за белый туман, В пещеры и норы уйдёт караван. За быстрые воды Уйдём до восхода, За кладом старинным из сказочных стран. Именно у них Озерных дев, леших, ведьм, оборотней, домовых я училась тому, что такое поэзия».